15 пятнадцатая День прошел за повседневной суетой незаметно. Но сегодня я не сорвался, как обычно, с места, едва только часы пикнули окончание рабочего дня. Забивал документацию, заполнял давно отложенные таблицы. Ловил недоуменные взгляды менеджеров, а сам посматривал на таймер, заряженный на время выхода из тюремной клетки в игре. Не суетясь и не срываясь с места, посматривал на движение пробок в городе, прикидывая лучшие маршруты в конечном итоге вошел в квартиру как раз в момент сработавшего сигнала. Удовлетворенно выдохнув, разогрел какую-то еду быстрого приготовления. Начал есть, внезапно обнаружив, что это, собственно, попалось спагетти с сыром и яйцом. С опаской вытащил коробку из мусорки и с облегчением обнаружил, что срок годности не истек. Большими глотками запил пищу кофе и нырнул в капсулу. Ну и здоров ты спать гноме ехидно сказал Реджинальд я потянулся на соломе и сладко зевнул мельком посмотрев на прожигающего меня взглядом орка и тикающий счетчик от сидки Мне осталось находиться в клетке всего 15 минут «Зэк спит, время идёт», — сказал я бодро. вскочил и чертыхнулся. Сосед противно захихикал. Ботинок угодил в тарелку баланды, которую, похоже, подсунули, пока я спал. Она расплескалась по соломе. «Это был твой обед, а ужин не положен», — сказал тёмный торговец, с интересом наблюдая, как я оттирал ботинок пучком соломы. В основном получилось. За этим занятием меня и застал звон ключей стража. «Горн! На выход!» — крикнул он зычно. Дважды просить не пришлось, и уже через минуту я в припрыжку бежал следом. У выхода стоял капитан. Про речи я, конечно, не ожидал, но он вовсе толкнул дверь и буркнул. «Иди отсюда и не попадайся сборщику налогов на глаза как минимум неделю, а то будут проблемы». Задание «Невидимка для налоговика». «Условия. Ни в коем случае не попадаться на глаза налоговому инспектору в течение недели. Невыполнение условия – 10 репутации с капитаном стражи». «Эй, что это еще за черт возьми? Первый раз вижу такие задания. А где бонус?» «Капитан, а в чем дело?» – возмутился я. «Нет, я, конечно, исчезну на неделю, не вопрос. Однако можно было бы и награду какую-нибудь за это организовать». Главный стражник покачал головой. «Да ты получил уже награду. Свободу и целую шкуру. Разве это мало?» На логовик рвался лично присутствовать при наказании. Но я сказал, что тебе уже вломили 30 плетей и бросили очухаться в лазарет. Он поверил, но это весьма злопамятный человек. Так что если попадешься ему, то подставишь меня. А я не злой, но память хорошая. И да, у него в городе много глаз и ушей. Так что хорошо бы тебе не появляться в Лазадель все это время. Я скрипнул зубами, но послушно кивнул. «Спасибо, капитан. Я все понимаю». Тот усмехнулся и толкнул дверь. «Иди, защитничек!» «Плюс 5 репутации перед капитаном стражи. Плюс 5 репутации у городской стражи Лазадель. Вот что я такое сделал-то? Вроде грубят и наезжают, а, судя по увеличившейся репутации, делают это без зла». «Хм, похоже, по мнению стражей, я поступил верно, хотя они и не рискуют это показывать». Ну что же, надо потихоньку ползти к шахтам. Пришлось отбросить мысль пройти напрямик через вход возле свидетелей Бахуса. Я осмотрелся и выбрал крутой спуск, начинающийся прямо от тюрьмы. Там вряд ли встречу стукачей инспектора. Склон шелестит виноградной лозой, что яростно цепляется за каждый маломальский трещиноватый кусок камня. Минут через пять спуска я уже начал проклинать свою самоуверенность. Даже с гномим умением склон требовал навыка скалолазания, ибо был практически вертикальным. Виноградная лоза, к тому же, держалась непрочно, легко выдираясь из мелких трещин. Вниз с грохотом неслись камни, а я едва успевал прильнуть к стене, чтобы сунуть пальцы в хоть какую-нибудь щель или зацепиться за уступчик. Впрочем, без умения хождения по камням я бы давно полетел вниз головой. Когда увидел темнеющий посреди стены провал и небольшой уступчик возле него, аж застонал от счастья. Ничуть не сомневаясь, что все шахты в Лазадель ведут к гномам, шагнул в темноту. В нос шибанула крепкая вонь, следом раздалось возмущенное карканье, и целая стая птиц метнулась навстречу, едва не сбросив меня со скалы. «Тьфу, хорошо, что это обычные городские галки, а не мобы». Сделал несколько шагов, и глаза начали различать белесые кучки фекалий, усыпанные перьями, и пятна плесени, которая светилась, казалось, в этой атмосфере через сил. Да что это за черт возьми? Неужели у этих бестолковых птиц совсем нет обоняния? Защипало в глазах, начало резать легкие, и я ничуть не удивился появившемуся в уголке дебафу в виде сморщенного носа вонь. Еще несколько шагов, и иконка носа позеленела, сменившись на ядовитую вонь а полоска хитов начала потихоньку уменьшаться. Вот непруха. Повернулся, снова шагнуть на карниз, ухватить свежего воздуха, прежде чем рвануть в глубину. Под ногой хрустнуло. Я недоуменно посмотрел на ботинок и обнаружил раздавленную скорлупу. Мельком прочитал. «Скорлупа трех галочих яиц. Перемешанная». Тьфу ты пропасть перемешанная. Стоило прокачивать разум и мудрость, чтобы получать такую, ну, очень ценную информацию. Но оказалось, это цветочки. Галки, которые только что вылетели, тут же вломились обратно. И, черт возьми, у них кроваво-красные глаза агромобов. Не трудно догадаться, почему так обиделись птички. Дожидаться атаки, а также выяснять уровень и повадки озверевших галок у меня не было ни малейшего желания. Повернулся и помчался прочь, лихо прыгая через горки дерьма и раскинувшиеся везде кучки прутьев, что, походу, служат гнездами, не позволяющими расползтись голчатам и утонуть в том же самом птичьем удобрении. Далеко от летучих тварей, конечно, убежать не удалось. Первый внушительный пинок меж лопаток я ощутил, едва промчался полста метров. Хлестнуло болью, дополнительное ускорение сшибло с ног, и я едва успел подставить руки, чтобы не проехаться животом. Несколько раз кувыркнулся, но быстро выпрямился и вновь зачавкал ботинками по загаженному полу. Галки озадаченно загалдели, увидев странные кувырки. Но вскоре я вновь почувствовал удары и острые коготки, пропоровшие рубаху. Я завопил и опрокинулся на спину. Ощутил, как заворочились придавленные птицы. «Минус два здоровья, плюс пятнадцать опыта, плюс пятнадцать опыта, минус три здоровья, минус два здоровья». Но град ударов твёрдых клювов и цепких когтей не прекращался. «Да отстаньте от меня, твари!» — заорал я. «Что это за беда какая? Уже треть здоровья склевали!» Впереди замаячил призрак смерти, причём в полном смысле этого слова «дерьмовый». Наученные опытом раздавленных, вцепляться в спину галки остерегались. Руками я по ним не попадал, как не размахивал, а в этом аду становилось все темнее и жарче. Вдруг передо мной раздалось смачное чавканье, и злорадный гвалт сменился возмущённым. На меня чем-то брызнуло, и навстречу устремились бесшумные тени. По щеке мазнуло тёплым крылом. Я вздрогнул и быстро присел, давая дорогу нежданным спасителям. Вскоре шумный голдёж-воронья унёсся прочь, а у меня на плечах повисли, растопырев крылья, две летучие мыши с острыми лисьими мордочками. Присмотрелся и всплыло. «Пещерная крылатка!» «Ничего более определенного». Хм. Слушая удаляющийся по коридору шум, осторожно потрогал сидящую на левом плече зверюшку. Та тихо заурчала, черные бусины глаз совершенно не светятся в темноте. Узкая длинная мордочка вовсе не напоминает уродливые рожи летучих мышей. Только огромные уши, как локаторы, вращаются. Высидев немного, крылатки легко спорхнули и унеслись в темноту, оставив больше вопросов, чем ответов. Я пожал плечами и побрел вниз, остро жалея, что нет факела. Вспомнил, наконец, о карте интерфейса, и та показала прихотливо тянущийся ход, похожий на ветвистый корень дерева. На счастье, впереди явно были гноми и тоннели, по которым я уже ходил. Мысленно продолжил маршрут и затопал вперед, не сворачивая в попадающиеся по дороге от норки проходов и широких трещин. Вскоре впереди замаячил свет факелов, зажженных в коридорах, и я с облегчением выдохнул. Один минус. Свет, что раньше мне казался тусклым, очень хорошо показал, что я заляпан с головы до ног. Штаны изодраны, а гномья одежда превратилась в лохмоти. Вместо положительных эффектов показывает минус 10 репутации у всех, минус 5 репутации у гномов Лазадель» всплыло системное сообщение, докладывающее то, что я и так уже понял. Следите за внешним видом. Он сильно влияет на отношение любых персонажей Росланда. Изодранная подарочная одежда – это оскорбление всем хозяйкам гномьей общины. «Одно хорошо. На животных это дурацкое правило явно не распространялось. Не знаю, что это за пещерные крылатки, но я к ним сразу почувствовал симпатию. Блин, что же делать-то? Как же влип? С таким-то обаянием никакой репутации не хватит. вышвырнутый с посёлка поганой метлой. Эх, на будущее надо будет запомнить. В гардеробе нужно запас хоть какой-то иметь одежды. Впрочем, с перерождения это летают. И вовсе лишь в трусах и майке. Так, может быть... Я быстро сбросил вонючее тряпье и с удовольствием увидел, как все отрицательные эффекты спали. Правда, для этого пришлось снять и непострадавшие ботинки с анучами. Замаскировавшись под летуна, забил слоты инвентаря рваной одеждой. Уже, как ни в чем не бывало, пошлепал в город. Правда, ребром встал вопрос, что делать дальше. Я ведь так и не выяснил, есть ли у местных какие-нибудь магазины, пусть даже и простенькие. Мне хоть бы штаны прикупить. Может, заныкаться пока в личной комнатке и потихоньку спалить вонючую одежонку? Я нюхнул плечо. Да, и сам, похоже, я не благоухаю. Все-таки перебрали в Росланде с реализмом. Создают квесты на пустом месте, да еще совсем неинтересные. Я покружил еще по боковым ходам, осторожно высматривая возможные проблемы из-за поворотов. Проблем, к счастью, не нашел. Зато услышал то, что нужно. Журчание воды. Пошел на звук, а потом долго собирал горстями ледяную воду, струящуюся тонкой струйкой по стене. Хуже всего отмывалась борода, но вот ее-то как раз чувствую надо отмывать с особым прилежанием. Через полчаса полосканий зуб на зуб не попадал. Возникла уже знакомая. Температура влияет на персонаж. Вы подверглись переохлаждению холодной водой. Получаете болезнь легкая простуда. Минус одна единица здоровья сроком на 1 час. 10% неудачи в произнесении заклинаний. Прогресс в закаливании. Плюс 0,3 устойчивости к воздействию холодом. «Хватит. Домылся до простуды». Подумал и сразу громко и сухо раскашлялся. По переходам заметалось эхо. «Ладно, прочь отсюда, бодро напивая». «Если хочешь быть здоров, закаляйся! Воздержись от докторов, закаляйся! Водой холодной обливайся! Если хочешь быть здоров, закаляйся!» Все бы ничего, да только кашель раз за разом сотрясающее тело все портил. Гномы недоуменно провожали взглядами. Гномихи ворча отворачивались, а гномята, собственно, пока не обросшие бородой, обычные мальчишки бежали следом с восторгом повторяя. «Подохолодный, байся, если будь здоров!» и бежали, пока их не разогнала тряпкой дородная гномиха, гневно причитая. «Это ты ж чему, дитё футь, широт?» Впрочем, ни минусов, ни негатива не повисло в предупреждениях. Я лишь пожал плечами, мол, без понятия, о чем ты там подумала, уважаемая, и снова закашлялся. Видно, у местной переключилось соображение с недоумения от странного променада на сочувствие. «Не как простыл, бедолага. Давай скорее в постель. Да, очаг погорячей раскалить Тебе пропотеть надо. Спасибо за совет, добрая женщина». Она еще подобрела. Повернулась было уходить, как ее догнал вопрос. «Уважаемая, а где бы мне одежку купить? Да не шибко дорогую». Дородная с длинной косой, обернутой несколько раз вокруг головы гномиха, ответила с недоумением. «Ну так каждая хозяйка придет. Вяжет, шьет для семьи. Как испокон веков заведено у гномов. Хозяин дома кует, киркой машет, да по шахтам шарит. Хозяйка шьет, стирает, да готовит». Э, не хотелось бы напоминать, но вот исконно поконный порядок нарушили мерзкие демоны. Гномиха развела руками. Ну да, лишили наших мужиков умений рабочих. Так нам-то не запретили хозяйствовать, как раньше. Вот и живем, как жили. Зайдем с другой стороны. Где неженатые мужчины могут купить себе одежду? В городе. Ну или подарить могут за работу какую. Но пришлым ни одна хозяйка ничего не подарит. А вдруг муж приревнует? «Да зачем дарить-то? Что за бартер такой? Можно же просто продать в кредит или рассрочку». Гномиха насупилась. «Мы гномы, мастера, а не какие-то торговцы. Еще со времен Гефеста, нашего отца-создателя, у него была война за гномов с подлой богиней торговли Лаверной. Она втерлась к нему в доверие, он даже почти взял ее в жены. А она-то змея подколодная, всего лишь хотела забрать себе весь гномий народ. Но не получилось, так что она сейчас покровительствует всякому отребью, варью и торгашам. И нам с ними не по пути». «Вот тебе и раз. Экскурс в историю, мать его», — подумал я. «Так, надо бы записать». Я быстро скопировал слова гномихи в блокнот, подписав «Лаверна узнать». Кашель снова согнул пополам. Женщина спохватилась, всплеснула руками. заговорил я тебя совсем, а тебе в постель надо. Кстати, болезный, говорят же, ты из ваших прыгунов с какой-то примилой девой познакомился. Так её и попроси». Я как представил себя просящим отстирать Елену от дерьма драные шмотки, так и поперхнулся, продолжив кашель. Да лучше язык себе откушу. Поэтому я двинулся напрямик к дому Кэталин, логично рассудив, что раз она выдала мне базовую одежду, то сделает это еще раз. К тому же репутация с нею худо бедно а повыше, чем с другими поселковыми. К счастью, женщина обычно, видимо, не отлучалась далеко от своего места жительства, да и работы. И судя по тому, что жамкало белье во внушительной бадье, напевало приятным голосом какую-то мелодию, находилась в нормальном расположении духа. «Здравствуй, кэтлин Не могла бы ты выдать мне еще комплект одежды? А то прежний совсем пришел в негативу» годность из-за некоторых на обстоятельств гнумиха кивнула и двумя небрежными жестами стерла мыльную пену с рук а потом еще и обтерла их а длинный передник весь в мокрых пятнах и тебе не хворать горн кстати полечился бы а то вид у тебя нездоровый так что случилось? «Блин, ну чего бы и молча не выдать новое и вернуться к делу? Нет, есть и минусы у такого живого поведения. Паузу я замаскировал кашлем, который, правда, прозвучал вполне реально и жалостно. Мол, зачем пытаешь болезного? Просто выдай, да и всё. Но гномиха смотрит выжидающе. Да залез случайно в один из отнорков. А там целая колония галок. Вот они напали на меня, до да порвали всё. Чуть не заклевали насмерть. Только ботинки целыми и оказались». Кэталин всплеснула руками. «Ты залез в вороний тупик? Это же опасно! Зачем? Неужели тебе не отметили на карте места, куда в пещерах соваться ни в коем случае нельзя? Ну-ка, показывай карту!» И я с удивлением покачал головой и достал пергамент. В интерфейсе перебросил вкладку на Лазадель Подгорный, и на пергаменте мигом проступили ходы пещер, которые я прошел. Гномиха снова оценивающе на меня глянула. «Не врешь! Вот ж я кое-кому задам!» Она погрозила в сторону домов крепким кулаком и повернулась ко мне. «Давай сюда всю свою рванину! Да и ботинки снимай! Хоть и целые, но чтобы комплект был!» Кэталин как только увидела извлеченные из инвентаря остатки куртки, как замахала руками, потом зажала пальцами нос и сказала гундява. «Бросай всю эту дрянь сразу вон туда, в садовое корыто!» Через несколько секунд шмот дымился в длинном корыте, как кусок жидкого азота. Под поверхностью явно шла какая-то бурная реакция, а у меня в руках оказался пакет с новой одеждой. Пока я ее натягивал, Кэталин морщил лоб, что-то чиркало в моей карте. Вскоре я снова почувствовал себя нормальным гномом. Шмот был точно такой же, как и первый халявный, с бонусами репутации к гномам от комплекта. Гномиха одобрительно посмотрела на меня, даже мельком поправила неизменно растрепанный клубок свернутых на затылке волос. Хотя, кто знает, может, это по местной моде положено, чтоб пучки торчали. «Вот, я еще три места отметила, куда соваться нельзя. Остальные у громадара узнай». Она повернулась к стирке, а у меня вспыхнуло квестовое задание. «Квестовое задание. Опасные места Лазадель Подгорной. Найти и отметить на карте. Каждая новая плюс 1000 опыта. Поговорить с Громодаром или другим квестодателем». «Отлично! И опыт внушительный. Ноги сами дернулись побежать разузнать. Но я сдержался. «Милая Кэталин, наверное, не просто постоянно снабжать бестолковых прогунов новой одеждой. Могу я что-нибудь для тебя сделать?» Гномиха тяжело вздохнула, и я с радостью увидел системное сообщение. Плюс один репутации с Кэталин. Плюс 0,1 репутации с гномией общиной Лазадель. Ох, Горн, не говори, но это моя работа. Я понимаю, что в поисках опасностей ты снова одежду изничтожишь. Никогда бы не попросила тебя, но вы, прыгуны, в разлом бессмертны. А ведь в те опасные места могут забрести и маленькие гномы, которым бессмертие не светит. Даже девочки иногда лезут. А одежда? Что одежда? Она устала, вновь повернулась к корыту, потом вдруг спохватилась. Глаза у меня уже не те, что раньше. Света не хватает. Она ткнула в тусклое пятно светящейся плесени на потолке. Проклятые улитки постоянно приползают и сжирают свет. А достать их никак слишком высоко. Я бы никогда не попросила тебя попробовать прибить несколько. Все-таки мужчины такие неловкие, но хотя бы ты подруге своей напомни о моей просьбе. Я не настаивала, но кто знает, может быть и получится у нее. Уничтожить 10 улиток светоедов. Награда 1000 опыта. Плюс 100 за каждую сверху. Плюс 5 репутации с Кэталин. Я всмотрелся в высокий потолок пещеры. Пожал плечами. До него здесь определенно метров 5-6 И что-то никаких улиток не увидел. Крошечные, наверное, совсем. Я смущенно хмыкнул. Не паук вроде, как их на потолке-то ловить. Гномиха меня прекрасно поняла, зачастила. Сейчас их нет. Они приползают, едят, а потом уползают в темноту. Я понимаю, что вряд ли получится. Еще никому не удавалось. Но вдруг... Я посмотрел на безнадежно опустившую плечи женщину и решительно вдавил кнопку «Принять задание». Она вскинула голову, в глазах засияла радость. «Ты уже однажды сделал невозможное, Горн! Я надеюсь, сможешь и сейчас!» Ну что на такое ответить? Я смущенно развел руками, кивнул на прощание и побежал к Громодару. Взгляд уткнулся в часы. С удивлением понял, что вообще-то нахожусь в игре меньше часа, а столько событий уже произошло. Так, резко остановился. Судя по всему, Лена тоже квест на улиток получила и наверняка знает больше меня. По опасным местам рыскать, да без оружия, дело долгое и хлопотное. А тут есть возможность по-быстрому поднять уровень на простеньких улитках. Я с раздражением подумал, что все-таки с реалистичностью росландцы переборщили. Ну зачем было такую удобную функцию, как внутренняя почта, резать? Даже не знаю, вы грели наш маркетолог или нет. Мне что, сторожить ее возле комнатки? Я быстро осмотрелся и присел на удобный камень в тупике между домами. Так, тело, подожди пока. Мне нужно срочно выйти в реал. Выход. Звуки, отлипающих от тела пластин кокона всегда напоминают мне засосы. Помнится, поначалу с опаской рассматривал кожу, не осталось ли? Но нет, пластины втягиваются на гибких трубках в стены и укладываются каждая на свое место, как пазл. Свет от тусклого к яркому нарастает за несколько секунд, давая привыкнуть глазам. Мелодия выхода, предназначенная для настройки слуха, от едва слышной перерастает во вполне себе внушающие 30 децибел. Крышку в сторону, телефон в руку, пока не передумал. На другом конце раздалось недоуменное «Алло?» «Привет, Лена, это Алексей». «Алексей?» «Ну понятно, номер незнакомый, а контактов у нее наверняка 100 пятьсот как минимум». подумалось с яркой досадой, аж сам удивился. «Да, Алексей, я еще в конторе напротив тебя сижу, помнишь?» лёша я тебя и не узнала, какой-то у тебя в трубке голос взрослый». Я хмыкнул. А так что ли, детский? Хм, 26 лет вроде почти. Хм, но лишние вопросы задавать менеджеру не положено. Это уводит разговор с клиентом в сторону. А Лена сейчас клиент, которого нужно подвигнуть на нужные действия. Лен, я тут заскочил в игру и взял квест наловить улиток потолочных. Походу сказали, что и тебе этот квест тоже дали. Награда вроде без денег, но опыта вкусно отсыпают. Как ты насчет зайти в игру и заняться на пару ловли этих чудищ? В телефоне прыснула, живо напомнив, как она смеется, прикрывая губы ладонью. Скажешь тоже, чудовище. Но это одно название, что улитки. Ползают они очень быстро и высоко. Да и квест невозможный, его еще никто не сдал. Я помню, часа три там отдыхала, обрадовавшись, что хоть что-то, кроме дурацкой штопки и стирки дали. Но даже одну не поймала. И поняла, что этот квест должен укрепить общую линию поведения игры, предписанного гномом-женщинам. Лубочная исконнопоконность. И тьфу женщина должна знать свое место. «Стирай, штопь, готовь и не рыпайся. Пока не поставят патчи, исправив эту гадость, мне там делать нечего». О, как эмоции у неё меняются мгновенно. Но стоп-стоп, последние эмоции вот-вот предложат ей нажать кнопку отбоя. Нужно как-то успокоить. «Леночка, конечно, это досадно, но ты уверена, что игра прямо-таки антифеминная? И квест, укрепляющий лубочную э -э, посконность-исконность, не кажется, что это перебор? Если он должен укреплять всё, что ты сказала, то почему его и мне дали, гному-мужчине?» В трубке пауза в несколько секунд, потом... «Исконность по Сейчас у меня фитнес. Вообще-то, говорю с тобой и кручу педали. Потом бассейн полчаса. Потом я выгуливаю кошку. В общем, через полтора часа зайду. Может, ты прав, и я зря ополчилась. Отлично. Жду возле твоей кельи. Тьфу, типун тебе на язык. Я не монахиня. До встречи». В трубке раздались гудки, а я увидел в зеркале свою отвисшую челюсть. Прихлопнул ладонью, мимоходом ощутив щетину и сказал... «Не монахиня? Это она к чему вообще? Ладно, пора узнать об опасностях пещерных». Я бросил взгляд в сторону душа, нюхнул подмышкой, понял, что дезодорант еще работает и рыбкой нырнул в кокон.